Глава 11.1. Далекая Дрода. В то же время, далеко от галактики Млечного Пути, на домашней планете Аса в Дроди, на огромную лоджию замка вышел Хрона, сын верховного главнокомандующего, лидера Совета Апафиуса. Их династия жила здесь с того самого дня, как раз соступила на поверхность планеты. В парне не было ничего необычного, ни по параметрам среднего Аса, ни человека с Земли. Мак-клана первых. Довольно высокий. Белые волосы не длиннее 5 см подняты вверх и зафиксированы тонкой диадемой. Глаза изумрудного цвета. Худой, но телосложение спортивное. Тонкий шрам на левой руке от кисти до локтя, прикрываемый четырьмя набитыми символами. Повсю одна черно-зеленая татуировка, частично видная из-под тонкого бордового халата длинной до пола, подвязанного поясом. Оба уха проколоты. в одном чип, замаскированный под гвоздик. Замок представлял собой шедевр архитектуры. На десяти гектарах земли находился сад, разбитый на четыре части. В каждой росли высокие плодовые деревья с разными фруктами, составляющими основной рацион асов. По всему саду ни одной дорожки. Везде мелкие растения и цветы одного размера, которые росли без вмешательства садовников. О необходимости косить газон здесь никто даже не слышал. По центру расположилось само здание высотой в 30 метров. Сооружение больше всего напоминало крепость из серого камня, но не было окружено стеной. Внутри огромное количество комнат и залов, оформленных в минималистичном стиле, и обязательно повсюду растения, в основном цветы. В замке живет много народа, но свободных комнат вполне достаточно. Замок разделен на две части. В одной под плоской крышей расположился алтарь. Четыре колонны разной высоты и крупный камень в центре, от которого по полу тянутся глубокие прорези. А на самом полу выгравированы надписи на языке асов. Недалеко от алтаря длинный стол с двадцатью одинаковыми каменными креслами и подобием трона во главе. По периметру тонкие столбы, держащие полупрозрачные розовые и синие шторы. Тонкие, чтобы все хорошо продувалось. Вторая часть здания под округленной крышей. В ней нет залов с высокими потолками. Вместо них несколько этажей с отдельными комнатами, в каждой из которых есть выход на лоджию с красивым видом на пруд, но пруд наполнен не водой, а веществом под названием Оптиус, которое выступает источником всей жизни на дроде и является составным элементом организмом Асов, равно как вода для человека. Верхний этаж жилого здания имел самый большой после зала заседаний балкон. Сын главы совета старейшин часто приходил сюда, чтобы подумать. Хрона переполняли сомнения, и с каждой новой минутой их число только росло. Он размышлял обо всем, включая мир вокруг, и был раздражен. Посмотрев на небо, он узрел сразу три солнца, а не одно. Небо асов плавно делилось на красноватую и синеватую зоны. Три звезды постоянно освещали планету, смешивая цвета в зависимости от ее положения. Но главенствующей и ближайшей была яр Аркеплер. День на дроде длиннее земного — Раз сутки у горизонта появлялась тонкая полоса бледно-желтого цвета от самого тусклого третьего солнца. Постояв без движения около десяти минут, опираясь на белокаменный карниз, маг взял со стола с фруктами и кувшином бокал синей жидкости, сделал пару глотков и раздраженно ударил по камню левой ладонью, высказав никуда несколько ругательств. Почти поставил чашу на перила по правую руку, но передумал, допил все одним махом. Выдохнув с отвращением и бросился сут на стол. Пододвинул стул и сел. Снова поднял кубок, наполнил его до краев и, открыв украшенную затейливыми узорами книгу, начал читать. Постепенно опустошая бокал, парень полностью погрузился в чтение, продолжая хмуриться. Книга помогала ему избавиться от посторонних мыслей, но те все равно брали верх. В какой-то момент из коридора, ведущего на лоджию, послышался разговор мужчины и девушки. Но сын главы старейшин не обращал на это внимания. Парочка была далеко, и речь их была неразборчива. Впрочем, Хрона диалог совершенно не волновал. Однако голоса становились все слышнее. Значит, шли они прямо к нему. Женский говор определенно принадлежал старшей сестре Хрона Нари. Пусть и была она старше всего на сто лет, что в масштабах жизни асов лишь капля, по мудрости своя девушка могла дать фору многим. Она была очень красива. Статная светловолосая девушка с несколькими локонами на висках и длинной косой. карие глаза, пышная грудь, узкие скулы и миниатюрные кисти рук. Высокая и стройная, с ухоженным телом. В белой хламиде до пола с разрезом в области декольте. Множество проколов в ушах. Все сережки разные. Крупные бусы и почти такой же браслет из круглых кристаллов. Лицо чистое, но под одеты, татуировок хватало. Вскоре дверь распахнулась. Нара сразу направилась к брату. Ее собеседник молча остановился у двери. Почему ты ушел, Хрона? Тебя очень долго искали. Подойдя ближе, спросила девушка нежно, положив руки на плечи сидящего. Но тот не сразу отреагировал и даже не повернулся. Лишь спустя десять секунд все же обронил несколько слов. С каких пор ты ходишь с охраной, сестра? Не так давно, с тех самых пор, как ты пьешь этот яд. Улыбнулась Нара, придвинула стул и присев рядом. Она смотрела в лицо брата. Она хорошо знала. что того печалило, но в тот момент намеревалась решить более значимую проблему — помирить Хрона с еще одним родственником. «Где ты эту гадость постоянно берешь? Мне кажется, все это воздействие арийских книжек. Отчего тебе так нравится их творчество, братик? Некоторая литература действительно интересна, но даже в ближайших к нам сегментах достаточно более развитых рас. Их опыт гораздо полезнее, в людях слишком много низменных качеств. Новых в писаниях я не нахожу отражения собственных тревог. У нас есть возможность постигать полезные знания, черпая их у разных планет и культур. Зачем зацикливаться на одной? По духу земляне к нам ближе всех остальных. Просто ты не видишь общие качества и проблемы, так как в тебе этих изъянов нет. Ты уникальна, но остальные...» Допив очередной бокал, сказал Хрона. Потом повернулся, дабы осмотреть стоявшего в дверях. хотя уже догадался кто там и продолжил о мерсул вот он настоящий любитель выпить налить или тебе дабы заглушить совесть нужно что-то покрепче спросил без особого энтузиазма про напил крайне редко когда ему было плохо чего не скажешь о том кому он адресовал свое предложение удивительно раньше ты никогда не молчал больше десяти секунд выговорился пока убивал беззащитных тауров по приказу совета не смог сдержать сарказма Хрона. Упрёк относился к последнему заданию, с которого они вернулись несколько месяцев назад. Перед Хрона стоял его ровесник, двоюродный брат, сын Баламира, протектор, наглый, прямой, целеустремленный и далеко не тупой вояка, как могло бы показаться. Крепкий и очень сильный воин, он был выше и тяжелее своего кузена с натренированным телом. Крупная голова с мощной челюстью, русые волосы короткие по бокам, А сзади собранный хвост из туго заплетенных косичек, светлые глаза небесно-голубого цвета. Тату тоже только на теле. Одет он был в облегающие черные штаны и подобие куртки, сделанное из сотни небольших элементов в форме листьев. Мирсул был вооружен и сильно вспотел. Он едва закончил тренировку, как его вызвали на срочный разговор, после которого отправили за братом. Потом он стал свидетелем ссоры. Пятнадцатиминутная прогулка с двоюродной сестрой, и они здесь, втроем, на свежем воздухе и на прелестной террасе. «Просто мы с тобой редко видимся, только когда нужно что-либо передать, хороший из меня посыльный», — надменно спросил мирсу «Нет, разве что беспощадный убийца или цепной пес отца способен к необходимому действию и, в отличие от тебя, не оспариваю приказы. Где бы мы были, будь и миролюбцами?» — упрекнул Мирсул в ответ. А насчет землян ты, как всегда, не упомянул самого важного. Вы так сильно о них печетесь, а им на вас плевать, — посмеялся он. Вот объясни, стоило тебе сейчас ругаться со старейшинами? Чего ты добился или добьешься? Кому будет лучше, если Совет одобрит возвращение аримийцев на землю? Ящеры помогали нам восстановить на Мидгарде жизнь. Они имеют полное право там находиться по Всевральскому договору. Мы были обязаны открыть для них сегмент Млечного Пути пять земных циклов назад, когда сами вернулись на планету. Их ДНК только улучшит людской вид, а вы нарушением условий множите агрессию. «Думаешь, император Аремии такое положение дел устроит?» — раздраженно аргументировал Хрона. Собеседник лишь опровергающе фыркнул. «Хотя я отлично знаю, что для вас с отцом слово ничего не стоит. Не ни ваше, ничего либо еще». Аремия потеряла свои права, объединившись с эрмантами, и, развязав подлую войну, закатил глаза, недовольно возразил Мирсу. «А твои зверюшки давно перемешались между собой. Взгляни, на какое количество раз они себя делят. Горе и страдания повсюду. Там даже прошлого не помнит никто. Почти нет правды ни в памяти, ни в документах. Люди отказались от самих себя. Мне стыдно за наличие общего корня». «Ну какая им сейчас аремия? Они все перепугаются вида ящеров. Какой ты видишь исход, кроме усилившейся паники?» — продолжил он. «Я бы воздержался от высказывания при мне такого мнения. Что тебе нужно, Мирсу? Ты ждешь Нару?» — агрессивно переспросил Хрона. «Мне не хватало этого. Ваших споров, ребята!» — широко улыбнулась Нара и снова умолкла. «Не совсем. Тебе необходимо зайти к Верховному в зал старейшин. Владыка хочет продолжить ваш разговор. Не насчет аримийцев. У него для тебя есть важное дело». Пока Мерсул говорил, Нара продолжала наблюдать за братьями. Девушке очень не нравился их затянувшийся конфликт, а без ее вмешательства они могли долго топтаться на месте. «Даже не сомневаюсь. Может, все же для тебя, а ты все перепутал». С глубокой обидой пробормотал Хрона. неужели мерсул не справляется или великий протектор не готов рискнуть своей правой рукой ты пойдешь или нет тебе понравится обещаю уточнил мерсул всем видом показывая что недоволен претензиями но смог стерпеть я без сопровождения найду путь мерсул и в отличие от нары компания мне не требуется а тем более твоя если что я всегда тебе рад хрона напомнил мерсул и покинул комнату в одиночку Суть ссоры заключалась в кардинально расходящихся взглядах парней и последнем инциденте, которого маг не мог простить протектору. Двоюродные братья на время вошли в состав группы, собранной из сейтлеров и высших, отправленных на планету Луто для подавления восстания. Оказавшись на месте, они имели все шансы договориться с верхушкой, пойдя на небольшие уступки. Однако, когда асы связались с Апафиусом для обсуждения, тот запретил сделку и приказал решить все раз и навсегда. Совет одобрил любые методы, а точнее, не имеющую смысла жестокость. Хрона и Сейтлеры отказались. Но то было всего полгруппы, а Мирсулы Высшие из личного корпуса Апафиуса самостоятельно справились с делом. «Зачем ты так с ним? Вы родственники и дружите с детства. Сейчас он хотел поговорить с тобой. Сделал первый шаг, поступившись гордостью. Албами бодаться вы оба можете долго. Поговорили бы, наконец». Только что наперекор приказу, он предупредил меня о твоем скором отъезде, дав шанс попрощаться. Не пора ли вам разрешить затянувшийся конфликт? Если тебе так надо, вам я общаться не мешаю. Словно отрицая, что сестра пеклась о братьях, обиженно ответил Хрона. Но сразу сменил тон, осознав неуместность своих действий. Он не хотел ее задевать. Впрочем, Нара была не из обидчивых. А на его первый шаг мне плевать. Зачем ты вечно взваливаешь на себя ответственность за поступки других? Мерсул выполнил приказ, предосудительный или нет, решать не тебе. Или причина в другом? Задумалась Нара. Неужели тебя так сильно злит его близость с нашим отцом? Рона молча осушил следующий бокал, заев его фруктом, напоминающим яблоко. А ты, Паламир, ваша вражда выглядит смешно. Мне вообще иногда кажется, что вас поменяли местами при рождении. Не будьте детьми. Не существует проблем, не имеющих решения, особенно между столь близкими. Дело не в отце баламире, и даже не в таурах, ты не понимаешь. На последнем заседании совета перед отбытием дяди нас с Мирсулом попросили высказаться. Балу уговаривал старейшин дать людям земли два цикла на постепенное отключение барьера. Двадцать их лет срок достаточный для сокращения потерь в четыре раза. Рона говорил очень эмоционально. Ему такое поведение было не свойственно, что веселило Нару. «Мирсул, понимая всю важность, особенно для Бала, поддержал не его, а нашего отца Нара. Почему? А я отвечу. Принципиально. Или угождая своему кумиру, хотя одной не лучше другого. Его высказывание ни на что не влияло. Ты придираешься. Вы всегда спорите и по-разному смотрите на многие вещи. Непримиримых точек зрения у вас хватает. Но раньше это никогда не мешало». «Я вот считаю, каждый из них прав. Отец и Баламир по-своему мудры, но у вас своя жизнь. Зачем вам их конфликты?» Рассудила Нара, а потом встала с места с весьма интригующим лицом, словно скрывая секрет. «Ты превосходен, братец. Я буду скучать. Выброси проблемы из головы. Думай лучше обо мне и маме, пока будешь далеко». Она чмокнула его, даже не думая в чем-то переубеждать. «Куда меня отправит Нара?» Поднялся Хронос, вслед за ней. «Пойдем, сейчас сам все узнаешь». Она взяла его за руку и шагнула в сторону выхода. Маг пошел, продолжая диалог и снова погрустнев. Сегодня летал в дальние округа и общался со светочами на местах. «Успокойся, брат. Знаю, всем становится нелегко. Но уверена, скоро мы найдем выход. Занимайся своими делами. И помирись, наконец, с Мирсулом. Не повторяйте этой ошибки». Нара впервые обратилась в Ласна. а потом вспомнила одну деталь и задумалась с некой печалью. «Вы — копия отцов. Помню историю нашего деда из их детства. Но даже они при всех противоречиях так себя не ведут, всегда продолжают общаться, пусть и выясняют отношения, зато не обижаются друг на друга. Весь конфликт исходит от них, а вы не должны вот так перенимать это и постоянно ругаться между собой». «Твои слова до да, Создателю в уши. Звучит просто». Но тебе не важна правда, только следствие. А во всех спорах и пререканиях истинность дяди. То, что мы делаем, как поступаем с колониями и атмой многие годы, зачастую неверно. И вина на отце и совете, и только на них. А перед историей отвечать всем. Менять надо основу и кардинально. Искать решения, а не тысячи лет перебиваться, истощая другие миры. Временные варианты, устраивающие разве что нашу верхушку. Чем и тогда лучше древних эрмантов? Живем за счет их охаратной технологии, забавно даже, как повернулась история. Когда поддерживаешь страх, крепче чувствуется собственная власть. Если мы потеряем подпитку еще от нескольких ерил, начнутся настоящие проблемы, а физической пищи всем на дроде не хватит. Такого, как сейчас, еще никогда не было. В некоторых разломах энергия пропадает на циклы, а во всех, кроме Мидгарда, сегментах продолжает расти концентрация темной материи, причем стремительно. Это может привести к глобальным последствиям, — возмущался Хрона, медленно двигаясь вместе с сестрой к главному залу. Не ты, ни Мерсул пока не в силах повлиять на это. Будьте умнее, держитесь рядом и найдите общее, то, что роднило вас все эти годы. Объединитесь. Только вместе два центральных клана смогут сделать все, что требуется нашему народу для лучшей жизни, а будущее за вами. Дождитесь своей эпохи». «Понимаю». Тяжело вздохнув, озабоченно, молил Хрона, осознавая вдруг, как ему не хватает брата и ближайшего друга в одном лице. «Может, они с отцом в чем-то окажутся правы, по крайней мере, касаемо гибели Ирмантов», — грустно предположил он. Столько лет наблюдений, и дядя не доказал присутствие Асмодея в Мидгарде. «Как бы то ни было, барьер яр солнца на стадии разрядки, и он скоро полностью будет выключен. Я не говорю об истине». Не даю оценку действиям или решениям, но касаемо ваших отношений с братом, все это не должно иметь значения. Вы будущие лидеры, ты возглавишь совет, а остальное рано или поздно разрешится, и мы все увидим», — обнадеживающе сказала Нара, проводив брата до дверей главного зала. «Твои тревоги обоснованы, но пока столбы с остальных сегментов работают нормально, и времени у вас предостаточно. Не переживай, Хрона, дядя и отец, «Всегда находят решение, пусть не сразу и через проблемы, но пока все еще их эра, и мы должны довериться. Они ведут нас через тяжелые времена, и сколько ни осуждай, нам их не понять. Другое поколение, старше и опытнее». Ее голос, как успокоительное, смягчал и умиротворял брата. Маг первых расслабился и выкинул из головы все неприятные мысли. «Удачи тебе», — приложившийся лбом к плечу брата, сказала Нара. Попрощалась и пошла дальше по коридору, не выказав чувство тревоги. Хрона наблюдал за уходом сестры, глядя на подол ее белой хламиды, тянувшейся за ней по идеально чистому полу. Открыв тяжелую дверь, маг вошел в пустой зал, где возле огромного прорезанного в стене окна стоял его отец, верховный правитель и лидер всех асов Апафиус. Отец Хрона был очень высок, больше двух метров слегка полноват. Гладко выбритая голова, покрытая с двух сторон набитыми печатями, составляющими два полукруга в височной части, густая борода светло-серая, голубые глаза и крупный нос. Из одежды Апафиус всегда предпочитал длинные платья или халаты наподобие кимоно, не считая боевой формы. Пояс подвязан, а на ремешке слева небольшой подсумок, из которого торчит странный предмет, напоминающий ручку велосипеда. Вещи всегда черного цвета, никаких ярких красок. «Как много мне теперь нужно сделать, чтобы встретиться с тобой!» «Ёрничая», — произнес Апафиус, — «зачем ты хотел меня видеть? Или мы еще не все выяснили?» «Похоже, мне нужна помощь твоего бунтарского земного духа, Хрона!» Ссылка на планету была выбрана не случайно. «Если во мне действительно есть что-то от Ариев, то унаследовал это я от тебя», — уколол сын в ответ. Отец улыбнулся. «Даже представить не могу, что такого могу сделать, чего не сможет твой верный подручный». «Значит, плохо, представляешь. Думаешь не о том. Лишь в негативном ключе, как всегда. Я само зло, а глупцы и добряки идеалы. Никто не берет в расчет мои жертвы и заслуги». Сварливо прозвучало от Апафиуса. «Мышлением своим ты точно не в меня, как и твой дядя. Оба в точности дед. Я более приземлен, думаю о завтрашнем дне». «И решаю насущные проблемы. Пока вы мечтаете о светлом будущем, строится оно мной. Позволь, проясню тебе ситуацию». Развернувшись с сыну, протектор продолжил, переходя к очень уверенной интонации. «Для полноценной, привычной тебе и всем остальным жизни нам требуется на два обеспечивающих атмы сегмента больше того, что есть сейчас. Причем это должны быть новые». «Еще не засоренные ирмантианской маноисточники, которых у нас нет даже на примете, а большая часть уже освоенных придет в негодность еще на твоем веку. Ты молод и пока не способен меня понять, но когда-нибудь ты увидишь. Должен, ведь ты мой наследник», — напомнил он. «Мои поступки совершаются исключительно ради вас, следующих поколений, нашего будущего». «Я хочу оставить вам светлый мир, а не клаку, в которую мы сейчас катимся!» С обидой и безысходностью в голосе говорил старый управленец. «Это высшая цель и благодарнейшее из намерений. То, ради чего я могу прожить и умереть без твоего понимания прощения или любви!» Апофиус умудрился растрогать Хрона, во многом благодаря Нари, за него подготовивший почву. Конечно, прощения за все прошлые годы протектор не получил, но сдвига добился, что уже было много в рамках их тяжелых взаимоотношений. Хрона впервые услышал своего отца в подобном, спокойном и искреннем ключе. Молодой маг часто называл предка холодным ханжой и эгоистом, а тут такие откровения. Хрона почувствовал тепло от отца и сильно смутился от столь резкой перемены в манере, ибо Апафиус с ним никогда себя так не вел. А сейчас сын почти услышал слово «люблю». кратковременно допустив их близость, подумал, что взаимоотношения можно изменить, и засомневался в правильности собственных представлений насчет отца, но ненадолго. «Мне лестны твои слова, и хорошо, если бы все так и было», — осторожно ответил Хрона. Он никак не мог отделаться от запаха гнильцы, которая попахивало все происходящее. Маг был очень дотошен, а прошлый опыт подсказывал, что в этом разговоре все не так просто, как могло показаться на первый взгляд. «Для начала хотелось бы узнать, в чем состоит твоя нынешняя просьба». И, хотя вокруг и около, обозначил он. Старший задумался. «До «Да меня первые правили тысячи циклов. И чем каждый раз заканчивалось? Путчем или обороной наших территорий? Баламир ничем не лучше. Я получил власть во время войны, когда он не справился. Почему, как ты думаешь? Совет выбрал меня». Началось издалека Апофеус. Он не торопился переходить к делу, а собирался с мыслями. «Необходимо преодолеть серьезные проблемы. На вчерашнем заседании старейшины приняли решение, а твоя задача — воплотить его в жизнь, не вызвав ярого сопротивления. Ты хочешь атму Мидгарда», — угадал Хрона, и все сразу же стало на свои места. Поведение отца и почему именно маг понадобился для выполнения задания, «Баламир изучает энергию Слагора дольше любого аса нашего времени. И он не оспаривает нашу потребность в энергии Мидгарда. Но положение еще не критично. Мы и так не стали дожидаться положенного срока и решили отключить пораньше. А ты хочешь сделать это прямо сейчас?» Поражаясь наглости отца, уточнил он. «Земляне, аримийцы, тауры, постоянно печешься о ком не надо. Я отправлю не ими». У меня есть свой народ и обязательства перед Асами. Времени почти не осталось. А сейтлеры очень давно не находили новых подходящих нам миров. Мы потеряли один из мощнейших источников Наварии. На данный момент ерила планета истощилась, а мы скрываем правду от нашего населения. Атма Долгера и Сталании почти непригодна. Концентрация темной материи на них превышает когда-либо зафиксированные значения. «Асария и Рургардия не могут обеспечить все наши нужды. И кто в этом виноват, Хрона?» «Ты и мы все. Заданный тобой курс и современная колониальная политика асов», — твердо ответил сын. Прозвучало немного оскорбительно, но он и рассчитывал на это. Апафиус рассмеялся, но обвинение сына принял штыки, восприняв его исключительно на свой счет. «Кто заставил Ирмантов обращаться к учениям Марукши? или убивал остальных мирных осмодеев. Ха, может, я вынудил императора Ремии объединиться с темными. Зато могу перечислить свои достижения. Все действующие сторонние сегменты с нормальным течением Атмы достались нам благодаря моим решениям. Запасы маны сокращаются, а претензии бывших владельцев многих сегментов растут. Мы понятия не имеем, что происходит с нашей энергией. Ты наивно требуешь перемены, заботы о других. Но когда враги соберутся, вся ответственность ляжет на меня. Мидгард — сильнейшая из известных нам планет. И наши праотцы возлагали на тот сегмент большие надежды. Тысячи циклов там копилась атма. С помощью барьера система восстановилась. Время пришло. Они смогут перекрыть наши потребности на долгое время. А если повезет, и Марсия сможет оправиться». Мы воскресим весь наш флот. Люди переживут. Их несколько миллиардов. Почти не почувствуют разницы. А мы не будем рисковать, подставляясь и тратить драгоценное время. Ни одно военное достижение не стоит заложенного труда и потерь. Подобное не должно приводить к почестям. Ибо всякая жизнь ценна, а каждый индивид приравнивается к кассу. А спорил его довод сын пока еще спокойно. «Ты не знаешь». или пожелал забыть основные убеждения предков. Потому управлять должны первые, а не протекторы. Раньше это хорошо осознавали. Настойчиво напомнил маг. Мы — первородная раса, и наша задача — нести в мир справедливость и достойные ценности. Когда-то так оно и было. А что мы видим сейчас? Перебиваемся раз от раза и все тянем в дом. А что после нас остается? Трясемся и даже о себе позаботиться не можем. Что уж тут до других видов. Знаешь, что происходит в дальних сегментах, отец? Недовольство колонии неотвратимо. Это и есть обратная сторона выбранного тобой пути». «Что же?» — спросил Апафиус, прекрасно все осознавая, но не видя надежной альтернативы. «Нас ненавидят и ни во что не ставят. На многих планетах асов не видали долгие годы. Там правят диаспоры, преступники и торговцы. На наши законы они плевали». А об уважении не может быть и речи. Нынче Сейтлера в четыре раза меньше, чем было при Баламире. Зато твоя гвардия высших выросла, как на дрожжах. В шесть раз. Но мы не заботимся о других и не контролируем пиратство вокруг наших сегментов. Забросили функции, которые сами же на себя возложили. Был бы ты прав. Мингард бы оставили необитаемым, чтобы потом выкачивать атму. Но там заложили колонии людей. Мы оба знаем. Без них там никогда не было бы такого количества атмы. Асам нужна темная сторона. И чем дольше ты будешь отказываться признать необходимость взаимовыгодного союза с аримией, ближайшими и сильнейшими из оставшихся носителей темной атмы, тем глубже в трясину проблем асы погрузятся. Черные аномалии продолжат разъедать дроду, а использование Нуны и Ахарата только усугубляет процесс. Нас боятся. Вот что сейчас важно. «Где, отец? На Дроди. Большая часть населения, да. Это факт. Тебя очень боятся, как при диктатуре. Слетай на фиган. Тысячи местных были угнаны в рабство пиратами. А ни один твой гвардеец ни разу в жизни не высаживался вне домашних сегментов. Может, это ты не туда смотришь?» Припирая отца к стенке фактами, возмущенно проговорил маг первых. Протектор медленно, но верно выходил из себя. Он всегда начинал нервничать и быстро срывался, особенно если ему говорили правду или когда по делу ответить было нечем. Востановимся и займемся расчисткой и порядком. Всем, чем ты хочешь. А пока мы оба понятия не имеем, сколько у нас может быть скрытых врагов. Разрушение Асгарда должно служить напоминанием безответственных прошлых правлений. Показывать цену доверия темным. История с ними повторяется из раза в раз. Не позволю подобному случиться при моем правлении. Ящеры не исключение. Когда-то я был против соглашения с аримийцами, призывал к более жесткому контролю осмодейского кварта, но решал Баламир, забивая всем головы идеями двухстороннего течения атмы и справедливости, в точности как тебе. Когда наши праотцы начали делить поток с бесами, были совершенно другие времена». Но и тогда это дважды привело к войне и потере общего дома. «Почему тогда раньше регенерация Атмы протекала нормально? А что происходит сейчас? Проверь версию дяди. Увеличь число темных капищ на разломах или откажись от использования Нуны и Ахарата, пусть даже на время», — предложил Хрона, не сказав ничего нового. «Подходящие для жизни планеты всегда разносторонне и настроены на два вида Атмы и святынь». Так было и будет, как ты не отрицай этот факт. Асы забыли об этом, но мир от этого не изменился. Альтернатива все та же. Объединение или наш отказ от Нуны и Ахарата. Твое предложение очень интересно. Однако сейчас ирмантов мало. И очень давно. А проблемы с Атмой появились относительно недавно. Апафиус вел себя так, словно сказал что-то важное. чего сын попросту опешил, усомнившись во вменяемости собеседника, ибо вывод не выдерживал ни малейшей критики. «В чем логика? Разумеется, для образования проблемы потребовалось время», — заметил Хрона. Отец не хотел продолжать разговор, а маг не видел смысла оспаривать последнюю фразу. «Баламир верит, что Земля может стать нашим решением. Требуется только подождать. Не так много просит, просто выполняя то, о чем вы договаривались ранее». «По-другому быть просто не может. Баланс невозможен. Темный, живучий, плодовитий. Объединение было глупостью». После этого утверждения сын порадовался, что решение принималось очень давно предками, а не апафиусом. «Война или программа сдерживания? Третьего не дано. Но даже ирманты не смогли бы пережить разрушение и тысячелетнего ограничения светила». Все это время Ерила Земля надавала так мало атмы, что я не представляю зависимых от маны существ, способных прожить в тех условиях столь длительный срок. Того, что просачивалось, не хватило бы и на сотню осмодеев, уверенно заявил старший протектор. Но если прав дядя, а не ты, Ерманты существуют среди людей до сих пор, скрываются и ждут своего времени, нашли способ питаться или живут под землей у внутренних морей, «Ведь Баламир не проверял ни одной из них самой консервацией». «Ты представляешь, какое количество темного потока мы передадим на землю через охаратный столб взамен чистой энергии? Если они живы, то наверняка поспел новый Арукша, а мы насытим их настолько, что те с легкостью отберут у тебя землю». Хроно нарисовал самые мрачные небольшой группы асов, согласных с отцом Мирсула, действующим лидером сейтлеров Баламиром. «Будь оно так!» «Твой дядя давно бы все раскопал. Больше десяти циклов он там. И что? Ни одного доказательства, ни намека на активность атмы Нуны. Одни лишь предположения, напоминающие страхи старика. Он врет в пользу местных, отсрочивая полное снятие барьера. Механизм почти отремонтирован и восстановлен. Больше нечего ждать. А образ жизни людей, мерзкое поедание животных и остальное ни о чем не говорят». «Более спокойно, чем раньше», — сказал Апафиус. «Ты думаешь, на Дроди балансатмы сохраняется из-за остатков эрмантов? Перестань, я уверен. Дело в чем-то другом. Ведь уцелевшие рода Асмодеев и 5% прежней выработки темной маны не сохраняют. Прочих сегментов эрмантов и вовсе никогда в помине не было. А проблема стоит везде», — чуть привирая убеждал он. «Выслушав тебя...» я так и не смог узреть причины жертвовать жителями земли из за наших опасений подвел черту хрона не забывайся прервался на апафиус и продолжил это рациональный подход а за доблестью и честью тебе к сейтлерам ступай милости просим там все в кодексе закреплено даже с тобой спорить никто не будет обратись к любимому дяде только вот боюсь он тебя отговорит а если и примет то без желания Не объясняя, почему, заявил он. «У и землян намного больше общего, чем ты готов признать, отец. А у тебя и вовсе вдвое в сравнении с остальными». Разочарованно покрутив головой, сказал Хрона. помесь трех раз. Бесконечное число скрещиваний и никакой генной памяти. Цивилизация, не имеющая своего места и заветов. Кого там защищать? Рано или поздно нам придется взять все в свои руки». иначе сами они окончательно угробят планету. С улыбкой негромко проговорила Пафиус, оскорблённая этим сравнением. В этот момент в дверь громко постучали.